Глава двадцать первая Чьи-то руки трясли меня за плечи, и встревоженный голос ласково звал. — Иржи, девочка, ну уже открывай глазки. — Боги, ну что за люди? Даже умереть спокойно не дадут. — Умереть? Ах, да, я же умерла, а Себастьян обещал... — Не тряси меня так, мне больно. Хрипло попросила я, не открывая глаз. Кому принадлежал голос, я пока не поняла, но сейчас мне было все равно. Но, слава богам, очнулась. Садись осторожненько вот так. Все те же сильные руки приподняли меня и усадили, опустили мои ноги с алтаря так, что теперь они касались пола. Только вот сил сидеть не было, и я начала заваливаться, а тот, кто меня поднял, крепко обнял за плечи, удерживая. — Сейчас, — прошептала я, — сейчас не так-то легко, оказывается, быть зомби. — Зомби? — удивился тот, кто меня обнимал. — Себастьян, она бредит, что ли? Иржа, открой глаза. И меня снова легонько встряхнули за плечи. — Да не тряси же ты! — вяло возмутилась я такому непочтительному обращению. — Ну, в самом-то деле. Сначала всю кровь из меня выпустили, потом убили превратили в зомби и даже не дают освоиться с новым состоянием. И тут я вспомнила. Где он? Я широко распахнула глаза и обвела взглядом помещение. Все свечи были погашены и раскиданы по подвалу. Линии на полу стерты. Рядом со мной на алтаре сидел император, и именно его руки удерживали меня. Так это я ему сейчас тыкала? А, впрочем, какая разница? нам зомби все эти придворные условности уже не интересны напротив стоял растрепанный себастьян в рваном пиджаке с опалленными волосами и совершенно безумными глазами лорд найтон тоже оказался здесь только почему то он сидел на полу неловко вытянув одну ногу несколько поджарых мужчин в черных комбинезонах тени императора где же вы раньше были тени За спиной раздались шаги, я повернула голову и увидела придворного мага, лорда Эларила. «Где он?» — повторила свой вопрос. «Где мой муж?» «Кто?» — шокированно воскликнули сразу несколько голосов одновременно. «Иржина, маленькая!» — с состраданием позвал меня приемный отец и дернулся, чтобы встать, но тут же зашипел от боли. «Иржина?» «С вами все в порядке?» — вкратчиво спросил придворный маг, взял меня за руку, кстати, уже залеченную, и поймал мой взгляд. «Насколько это возможно в моем состоянии?» — ответила я ему. «Где он?» Себастьян смотрел на меня, не подходя и не делая ни единого движения, а лицо у него было такое, и под левым глазом дергалась жилка. — Ир же этот ненормальный маньяк здесь, его поймали, не волнуйся, — ответил за всех лорд Дагорн. «Где — Где? — требовательно спросила я. Император переглянулся с братом, тяжело вздохнул и немного развернул меня так, чтобы я смогла увидеть. В углу подвала, опутанной угольно-черной сетью, лежал Ауроватор Даркасар, глава Ордена Света Негасимова. Он был в сознании и сейчас смотрел на меня и не наблюдалось в его глазах страха или раскаяния. Вовсе нет. Этот псих был совершенно спокоен. — Я здесь, дорогая моя жена, — скрипучим голосом сообщил он мне. Ладони императора на моих плечах на секунду сжались, но тут же расслабились. — Ваше императорское величество, — позвала я владыку, не отрывая взгляда от Аурватора. Его нужно казнить. Эта мразь не должна жить. — Ирже, мы не можем, — с сожалением произнес лорд Дагорн. — Но ты не бойся, он до тебя больше не доберется. Остаток жизни он проведет в камере, а магию ему запечатают. — Нет, он должен умереть. И поднимите его. — Боги, это говорю я? Таким холодным, безэмоциональным голосом? — А, ну да, я же зомби. Нам так и положено. Двое стеней теней императора, повинуясь кивку повелителя, вздернули Деркасара за плечи и поставили на колени. — Какая у меня кровожадная жена! — усмехнулся он. — Они не могут меня казнить или вообще убить. Зря ты их уговариваешь. Видишь ли, дорогая супруга, Если они убьют меня, умрёшь и ты, считая это моим свадебным подарком. А в камере... Я и в камере проживу долго, так что ещё увидимся. Но ты же меня убивал. Так я твоя пара. Мне можно. Расхохотался он. Иржи, он действительно наложил связующее заклинание. — сказал Себастьян и, подойдя, присел рядом. — И это правда. Мы не можем его убить, иначе и ты умрешь. — А разве я не умерла? — удивилась впервые за вечер. — Мне ведь уже все равно. — Нет, Иржик, нет. Криво улыбнулся некромант и погладил меня по руке. — Мы успели. И Ларил остановил кровь и залечил порезы. Ты не успела умереть. — Странно прошептала, глядя на свои руки надо же на запястьях даже следов от разрезов не осталось только ноющая боль перевела взгляд на грудь в то место куда вошел ритуальный нож дырка на платье намного больше размера чем осталось бы от удара ножом вероятно магу понадобилось обнажить рану чтобы залечить ее а тонкая шифоновая ткань пропиталась кровью насквозь но красная на красном не видно Осторожно потрогала себя, пытаясь понять, что же там. Потом тупо посмотрела на испачканные в крови подушечки пальцев. А вот, кстати, и нож. Тот самый. Лежит на алтаре совсем рядом, только руку протяни. Чёрный, острый, древний. Сколько же крови ты видел на своём веку? Или веках? Я думала, ты сделал из меня зомби. Ты ведь обещал. По крайней мере, чувствую я себя именно поднятым мертвецом», задумчиво проговорила, прислушиваясь к своим ощущениям. «Ох, Иржи!» — с надрывом рассмеялся Себастьян. «Ладно», — я кивнула. «Ладно, помоги мне встать и подведи к нему. Вообще-то я просила Себастьяна, но помог мне подняться император, придерживая, чтобы не упала. Он же и подвел меня к безумному светлому фанатику, моему мужу» отодвинулся за мою спину и придержал, крепко обнимая за талию, так как у меня ноги дрожали от слабости. «Значит, они тебя убить не могут», — констатировала я, рассматривая лицо Аурватора. Деркасар молча улыбался, глядя на меня снизу вверх, и я снова поразилась, насколько он ненормален. «Это же... Он стоит в окружении врагов темных, перед ним император Темной Империи» который может при желании стереть его в порошок. Ладно, пусть они не могут убить его, если хотят, чтобы я продолжала жить, но могут ведь устроить невыносимую жизнь в камере, отыграться за все. Да такую жизнь, что сам захочешь умереть и сочтешь это за величайшее благо. А он улыбается. «Ну что ж, помнишь, что я обещала тебе? Я ведь поклялась» равнодушно спросила я этого психа, и на миг в его глазах мелькнуло беспокойство. А у меня уже не осталось сил бояться, ужасаться или сомневаться. «Иржи», — вопросительно позвал меня император и сильнее прижал к себе. «А я всегда держу свое слово, Аурватор. Я ведь светлая, не так ли?» Обратилась к человеку, которого ненавидела. Ненавидела до дрожи, до помутнения в глазах, «За свою исковерканную жизнь, за папина горе и одиночество, за жизнь моих давних телохранителей, тех ребят, которых убили по его приказу, когда меня похищали в детстве, за Руби, за все то зло, что он мог еще сотворить, если я его не остановлю. Да, я ведь светлая, по крайней мере, когда-то ею была, только выжгли во мне любовь к родине». Меня столько раз пытались использовать и предавали именно светлые, что... Вы хотели разбудить в моей душе тьму? Вам это удалось. Только вот темные чище, искреннее и лучше вас, последователи светлых богов. Так ступай к свету, глава Ордена Света Негасимова. Я отправляю тебя туда. Легонько коснувшись щеки Даркасара пальцами левой руки, Я взмахнула зажатым в правой руке ритуальным ножом. «Иржи, нет!» Кто это кричал? Какая теперь разница? Как в трансе я посмотрела на свои руки, на которые плеснула чужая кровь, и выронила нож. Звон металла, ударившегося об пол, был последним звуком, который я услышала. Наконец-то меня поглотила долгожданная тьма. Когда я снова выплыла в реальность, поняла, что лежу на чем-то мягком и шелковистом. Как ни странно, уже ничего не болело. Ни запястья, ни грудь. Вру. Болели душа и сердце. Только ведь так не бывает. Нет у мертвых ни сердца, ни души. Ничего у нас нет. Тогда что же это? Холод и пустота. Не открывая глаз, я вспоминала кошмар последнего в моей жизни вечера. — Иржик! — осторожно позвал меня голос Грегориана. — Иржи, сестренка, ты очнулась. Рядом со мной кто-то присел, и матрас немного прогнулся. — Иржик, ну открой глаза, пожалуйста. Я же вижу, у тебя ресницы дрожат. — Почему я здесь? — тихо спросил, открыв глаза, как и просил брат сунулся под глазами темная тень, жгуты волос стянуты сзади шнурком, чтобы не лезли в лицо. Да и одет кое-как. Мятая футболка, свободные трикотажные штаны. Такое ощущение, что он не переодевался несколько дней и спал в этой же одежде. Ты дома, Иржи, все уже хорошо. Что может быть хорошего, Грег? Что хорошего? Эта сволочь выжила. Кто выжил? Кто? Меня перекосило от ненависти. «Аурватор даркасар, Я так надеялась отправить его к демонам, но даже этого не смогла!» Грегориан смущенно кашлянул и отвел взгляд. «Иржи! Он не выжил!» — осторожно сказал брат после долгой паузы. «Как это? Он же сказал, что если его казнят, то я тоже умру. Я ведь поэтому сама, потому что из-за меня никто не решился бы». Помолчав, я осмыслила сказанное. «Так я все-таки умерла? Себастьян меня оживил, и я стала зомби?» «Нет, сестренка, нет, ты жива, все хорошо». «Не понимаю». Сев, я обняла руками согнутые в коленях ноги. «Как так? Он ведь сказал...» Ничего мне не ответив, Грегориан быстро набрал на линке чей-то номер, и как только абонент ответил, произнес. Она проснулась. — Кому ты? — договорить я не успела. В комнате заклубился черный портал, и из него вышел император. — Эржена, как ты себя чувствуешь? — деловито спросил лорд Дагорн, и, жестом приказав Грегу освободить место, присел на кровать. — Ну и напугал же ты нас. — Ваша импера... Здравствуйте, лорд Дагорн. Я не понимаю, что произошло. Грэг говорит, что он... что он умер но почему тогда я жива ирже все в порядке даркасар действительно умер но ты жива его величество взял меня за руку но как же мне никак не удавалось уместить в голове полученную информацию сейчас уже утро не совсем мягко ответил император то спала трое суток сейчас вечер Так было нужно, и тебя погрузили в магический сон, пока ты была без сознания. — Понятно. — Иржи, ты готова встать? Физически ты уже абсолютно здорова, и даже твою ауру уже подлатали. — Не хочу. — опустила я взгляд на свои руки, не находя сил смотреть на Грэга и лорда Дагорна. — Можно я еще побуду у себя? Его Величество промолчал, размышляя. — а у меня в душе было пусто. И еще я до отвращения брезговала сама собой. Я снова убила человека. Опять. Вновь кровь была на моих руках. И тут я вспомнила еще кое о чем. — Грег, лорд Найтон здоров, его нога. — Да, Иржик, с папой все хорошо. Его подлечил лекарь сразу же, как только вы вернулись. «Это хорошо. А...» «Продолжить вопрос я не нашла в себе сил. Просто не могла спросить про Руби. Позже...» «Так...» — принял решение лорд Дагорн. «Сейчас ты встаешь, принимаешь ванну, одеваешься и ужинаешь. Потом мы поговорим, и ты расскажешь нам все, что произошло, начиная с той минуты, как ты вышла из бальной зала. Но сначала...» — Есть рядом некто, кто очень хочет тебя видеть. Но лекарь запретил тебя будить, поэтому никого из посетителей не впускали. — Лорд Дагорн, — покачала я головой, — я пока не готова принимать гостей и посетителей. — Уверен, этой гости ты очень обрадуешься, — усмехнулся мужчина и посмотрел на Грегориана. — Запускай. Брат послушно распахнул дверь и тихонько кого-то позвал. А в следующую секунду в комнату ворвался алый рогатый торнадо, который в два прыжка преодолел расстояние до кровати и с радостным визгом набросился на меня. «Руби, маленькая моя!» Уворачиваясь от собачьей любви, готовой меня затоптать, я смеялась и со слезами гладила свою демоницу. «Ты жива, хорошая моя!» Когда ее радость, наконец, немного поумирилась и гончая успокоилась, я крепко обняла псинку, и неожиданно для себя разрыдалась, в голос, на взрыв, захлебываясь слезами и задыхаясь от эмоций. «Но здрасте!» — проворчал император, наблюдая эту сцену. Пока ее убивали, ни слезинки не проронила. Вдовой стала, тоже не плакала. А тут собаку свою увидел живую и здоровую, попрошу заметить, и устроила истерику. «Дядя!» — укоризненно произнес Грег. — Ну что, дядя? Я думал, Иржа обрадуется, что Руби выжила, а она рыдает, словно не в себе. — А я и, и есть не в себе, — и Кая сообщила сквозь и Я думала, что Руби умерла. Я ведь видела. Она же совсем как неживая была. И это сеть. — Ну, успели мы вовремя, успели и сняли сеть. А Руби демон хоть и низший, лежала пару суток в своей стихии в огне, потом отъелась и оклемалась. — Спасибо! — всхлипнула я, глядя в глаза лорду Дагорну. — О, боги, ты бы за себя благодарила, а то за собаку! Император неловко взял мою руку и погладил. Видно было, что ему не по себе. — Из-за меня. Спасибо. Я вытерла слезы. Да, ну у тебя терпеть не могу женские слезы. Мрачно сообщил мужчина, открывая портал. «Приводи себя в порядок, а как поужинаешь, звони. Я вернусь. Грег, набери, пока Себастьяна и Найтона, пусть перенесутся. Подождут эти древние трупы. Император исчез, а Грегориан позвал Дарика и Кларису и ушел, чтобы не мешать. Потом я принимала ванну и слушала предсказания Дарика о том, как они все переживали. И как приезжала леди Эстелли, а я все спала и спала. И что Грег не стал возвращаться к себе домой, а жил здесь, в гостевой комнате. Хотя почти все время сидел у моей кровати, и только ненадолго оставлял меня, чтобы поспать. И что часто звонил лорд Дальтех и справлялся о моем состоянии. И несколько раз переносился и навещал вместе с лордом Найтоном, но потом они оба сразу уходили. А еще господин Лексин интересовался, куда я пропала, а когда узнал, что я заболела, хотел прийти навестить, но ему запретили. А император дважды в день появлялся утром и вечером, справлялся о моем самочувствии и сразу же исчезал. — Как же вы нас напугали, леди! — тяжело вздохнул под конец скелет. — Мы как ваш наряд увидели, так Клариса едва в обморок не упала. У вас ведь там такая дырка в ткани была прямо на груди, и все платье кровью пропиталось. Вас император когда внес, а вы такая белая, и кровью забрызганные руки, и лицо. Ужас! Вот уж не думал, что даже после смерти буду так нервничать и волноваться. — Дарик, расскажи мне все, что было с того момента, как меня принесли. — Так я и рассказываю. Клариса спала. Мы с Норрелем в шашки играли, а тут шум, голоса. Мы выскочили, а там Его Величество с вами на руках. За ним следом вышел из портала лорд Дальтеха, а на нем почти висел лорд Найтон. Оба грязные, у лорда Себастьяна волосы обгоревшие, а у лорда Найтона нога сломана. Ещё маг придворный, мужики какие-то в чёрных комбинезонах. Эти давай по всей квартире бегать и везде заглядывать. А его величество как ревкнул на нас с Норрелем, а потом понёс вас в спальню. Потом лорд Себастьян по линкеру звонить стал и ушёл порталом. Вернулся через несколько минут с эльфом-лекарем и лордом Грегорином. Того аж колотило, даже руки тряслись, ну вот. Так этот лекарь сначала ногу лорду Найтону подлечил, а потом к вам в спальню ушёл. А нас туда не пустили, только к Ларису. Она тоже проснулась от шума и вышла. Мы с Норлем в это время придворному магу сладкий крепкий чай делали и еду готовили. Он сказал, что у него магическое истощение, и срочно надо восстановить силы. — А кто меня раздевал и мыл? — Ты? Скелет смущенно кашлянул и отвел взгляд. — Что? — напряглась я. — Леди, мы честно хотели сами, но нас выгнали. И лордов Грегориена и Себастьяна тоже не пустили. Клариса позднее рассказывала, что император на вас платье кинжалом разрезал и отбросил. Потом лекарь вас осматривал. И, поморщившись, я поторопила мнущегося зомби. Они Кларисе сказали ванну водой наполнить, а потом его величество вас туда и унес. Клариса пыталась предложить свою помощь, Так он на нее так рыкнул, она, бедная, чуть заикаться не начала. Ей приказали постель пока перестелить, ведь все в крови было. А лекарь тоже в ванную ушел. Ну, вот они вдвоем вас и вымыли. Наверное. Но обратно вас на руках снова император принес. Господин лекарь-то эльф субтильный, а его величество боги силой не обидели. — Боги, какой позор! Зажмурилась я и с головой ушла под воду, а Руби сразу же заинтересованно заглянула в ванну, ища меня на дне. Я слышала, как она фыркает. «Какой ужас! Как же стыдно-то!» Когда я вынырнула, Дарик продолжил. А потом, как только вас уложили в постель, лекарь снова помогичил и сказал не будить вас ни в коем случае, мол, полное магическое и физическое истощение, и что-то про рваную ауру еще добавил, я не понял. Так мы и не трогали вас. Леди Эстель навещала, но тоже не будила, а лорд Грегориан, как я уже и говорил, тот все время поблизости был. Потом Дарик сообщил, что вчера привели Руби, а где она пропадала до того, ему неведомо. Высушив волосы, я вгляделась в свое отражение. Вроде все то же самое. Щеки, правда, запали, так это нормально. Трое суток ведь не ела. И только в глазах такая тоска. Даже думать не хотела обо всем, что произошло. Не могла. — Леди, что вы хотите надеть, это или это? Оглянувшись на голос скелета, я осмотрела предложенные наряды. — Найди мне что-нибудь черное, Дарик. Зомби грустно посмотрел на меня, но послушно удалился искать черный наряд. Да, я могла говорить что угодно, прогонять от себя мысли, но ситуация была такова, что я оказалась вдовой. Не пробыв женой и пары часов, стала вдовой. И убила своего мужа сама, своими собственными руками. Схватившись за голову, я закрыла глаза и в голос застонала. И не важно, что эта мразь заслуживала смерти. Не важно, что он должен был умереть. Должен. Для меня имело значение то, что это я. Я сама. О, боги! Прибывая в прострации, заплела волосы в простую косу, позволила Дарику помочь мне надеть черное короткое платье. Жаль, у меня нет другой темной одежды. Всего два платья, кожаное, в котором ходила на концерт диких, и вот это из плотного черного кружева на черном же атласном чехле. Не думала я, покупая это изумительное сексуальное платье, что надеть его придется по такому поводу. А, впрочем... Ты сдох, Аурватор, туда тебе и дорога. И да, у меня траур, но не по тебе, а по своим очередным разбитым иллюзиям и надеждам, по своей исковерканной жизни. А вот это я буду переживать красивой. Мои иллюзии, мои надежды и похороню я их сама. Отчего же на душе так темно? Такая же глубокая чернота, как и у густого кружева платья.